«Я иду, Питер!» — кричал Флэк. Топор взлетал и опускался над его головой. Последние капли крови стекали с лезвия и брызгали на стены. «Иду за твоей головой!» Выше и выше. Это был сам дьявол, одержимый идеей убийства. 100 125 двадцать